Ее обратили в шутку. Классический приключенческий военный фильм, 1969. Лео в тревоге оборачивается, и я, переигрывая, бубню себе в лацкан. он внутри. Дайте нам 30 секунд, и приступайте к отвлекающей атаке. Да Лео доходит. Я получаю в награду натянутый смешок, и словно в ответ на него над нашими головами пощелкивая загораются лампы дневного света. Я понимаю, моя детская потребность выдать шуточку, вызвана напряжением Лео. Его едва ли не страхом, от которого и мне становится не по себе. Страх то накатывает на Лео, то стихает, решаю я. У него дома, когда Лео беседовал со мной о диссертации, страх исчез, сменившись добродушной шутливостью. А как только разговор закончился, и Лео пригласил меня сюда, в глазах его снова возникло. Загнанное выражение. Не знаю толком чего, я ожидал. Чего-то. Я ожидал чего-то. В конце концов, с какой стати кто-то вознамерится показывать себе свою лабораторию, если лаборатория — это офис офисом и ничего больше. Блестящая маркерная доска без единой формулы или цепочки перевернутых вверх тормашками греческих букв. Не осциллографов, ни генераторов вандерграфа, ни длинных стеклянных трубок с пульсирующими в них лиловыми сорцветиями ионизированной плазмы, ни глубоких раковин, покрытых пятнами устрашающих химических соединений, ни герметичных стеклянных шкафов с механическими манипуляторами, позволяющими перемещать из одного контейнера в другой крупицы жутко радиоактивных веществ, ни плаката с высунувшим язык Эйнштейном, неласкового компьютерного голоса, приветствующего нас с эксцентричным, запрограммированным дружелюбием. Доброго утречка, Лео! Еще один дерьмовый денек, не так ли? Коротко говоря, ничего такого, чего вы не смогли бы увидеть в офисе вашего местного агента по продаже «Тойот». Еще и меньше того, поскольку у вашего местного агента по продаже «Тойот» по крайней мере, имелся бы на письменном столе калькулятор, компьютер, Горшок с цветком, электронный дневник, факс, мобиль какой-нибудь для снятия напряжения и календарь на нынешний год. Хотя нет, постойте-ка, компьютер во всяком случае тут есть, небольшой ноутбук с подключенной сбоку мышкой. Имеются также, готов признать, полки с книгами и журналами, а вместо календаря периодическая таблица элементов. Лео замечает мое разочарование. Боюсь, это не то место, где творят еще не просохшую, что называется, науку. Я подхожу к периодической таблице и с умным видом вглядываюсь в нее. Надо же выказать хоть какой-то интерес. Она осталась от моего предшественника, сообщает Лео. Ну вот, приехали. Я оглядываюсь. Почтенно традиционные слова – Так значит, вот где все и происходит. Прозвучали бы здесь довольно глупо, поэтому я просто с силой киваю, как бы одобряя запахи и общий тон комнаты. Если у меня появляется нужда в оборудовании, я отправляюсь в другое помещение и арендую там время на больших машинах. А, ну да. Выходит, вы в основном занимаетесь физикой теоретической. А разве существует еще какая-то? Впрочем, произносится это любезно, без раздражения. Лео подходит к ноутбуку, поднимает крышку. Я вижу теперь, что он не похож на компьютеры, какие мне доводилось видеть прежде. И по подражанию длинных пальцев Лео понимаю, для него этот миг важен. Верхняя часть компьютера достаточно привычна. Прямоугольный экран. А вот клавиатура мигом приковывает мой взгляд. Поверху ее, там, где обычно находятся функциональные клавиши, Тянется ряд квадратных кнопок без каких-либо значков. Под каждой от руки нанесены желтым фломастером цифры, буквы и некие символы. Основную же часть клавиатуры, ту, которую положено занимать буквам и мышиной панельки, покрывает квадратики черного стекла, в котором отражаются лампы дневного света. В нижней части испытательного стенда, на котором стоит эта самоделка, полагаю, использование слова «стенд» здесь вполне правомерно, что не говори, мы все-таки находимся в научной лаборатории, как бы она ни выглядела, находится тумба с двумя дверцами. Лево открывает их, и я, наконец, вижу надлежащую машинерию. Два весьма впечатляющих стальных шкафчика с массивными рычажками и кучей проводов, которые обвивают их на манер спагетти. «Провода озадачивают зрителя настолько, что лучшего и желать не приходится. Я замечаю и два широких цветастых плоских кабеля, похожих на те, какими в стародавние времена подключали к компьютеру принтер. Оба уходят от тыльной стороны ноутбука вниз, в тумбу».